Сколько ли ты ещё проживу, если ничего не случится? Я задал себе этот вопрос совершенно спокойно. Мне кажется, что я не боюсь умереть. В день моего семидесятилетия меня пугала лишь мысль, что я могу стать немощным. Я вспомнил, как несколько лет назад смотрел на тех, кого считал стариками. Я всегда считал стариком своего отца, а между тем он умер в 63 года. Меня просто ошеломляет мысль, что моему брату Леону 72 года, и что моей старшей сестре Жозефине, которая никогда не была замужем и живёт до сих пор одна в Маконе, уже 79 лет. Жанна, моя младшая сестра, жила со своим мужем в Метце и умерла от туберкулёза в 1928 году, когда у неё уже было двое или трое детей. Мне следовало бы знать, сколько их было. Потому что некоторое время мы переписывались. Ее муж по фамилии Лувье служил в страховом обществе. После смерти сестры я потерял связь с ним и их детьми. Я спускаюсь во второй этаж только в девять часов пять минут для того, чтобы дать время месье Пажо открыть двери и ставни. Он на десять лет моложе меня и уже тридцать лет работает в банке. Директор Гастон Гибелляр моложе, ему пятьдесят два года. Хотя я остался председателем административного совета, банком управляет он, делая вид, что консультируется со мной, прежде чем принять какие-нибудь важные решения. Он занимает кабинет, в котором когда-то сидел я, самый большой, самый светлый, с двумя окнами на Вандомскую площадь, с мебелью в стиле ампир. Вся мебель в банке в стиле ампир, и многие вещи подлинные. У нас только одно кассовое окошко в первом зале, где стоит швейцар с серебряной цепью Клиенты приходят к нам не для того, чтобы получить по чеку или положить на счет небольшую сумму. Мы управляем их состоянием, советуем, как помещать деньги, иногда принимаем участие в их делах. Я, например, был одним из первых, кто поверил в электронику и помог одному промышленнику из Гренобля, вложившему свой капитал в это дело. Теперь его предприятие на шестьдесят процентов принадлежит мне. Я заглядываю в телетайпный зал. Наши аппараты поддерживают прямую связь с Лондоном, Цюрихом, Франкфуртом и Нью-Йорком. Потом вхожу в кабинет, который оставил для себя. Он меньше моего прежнего кабинета, но тоже с окнами на Вандомскую площадь. Моя личная корреспонденция ждёт меня на бюро, подаренном мне последней женой. Вторник, 15 сентября. Дождь всё ещё идёт, мелкий, почти невидимый, но крыши и капоты машин совсем мокрые. Это письмо лежит на виду, в верхней пачке. Подчерк, которым написан адрес на авиаконверте, меня поражает. Он поразил бы меня не меньше, даже если бы на конверте не было напечатано: больница Бельвью. Она в Нью-Йорке, на набережной Франклина Д. Рузвельта, обращённая фасадом в Ист-Ривер. Я хорошо знаю Нью-Йорк и часто проходил мимо внушительных зданий больницы Бельвью. Почерк неровный, буквы острые, то прямые, то с наклоном вправо или влево. Рука, писавшая адрес, дрожала. Это почерк больного или больной. Мы в банке часто получаем письма от помешанных, и их всегда можно узнать вот по такому почерку. На обратной стороне конверта фамилии нет. Я распечатываю письмо, и меня не оставляет чувство, что я сейчас узнаю неприятную новость. переворачиваю листок чтобы увидеть подпись я не ошибся это письмо от пэт теперь она подписывается пэт джестер я знал что она вышла замуж во второй раз даже заходил к ней в 1938 году когда она жила в довольно бедном домике в броксе хотел узнать у неё адрес моего сына который никогда не писал мне её соседка видя что я звоню напрасно сказала что моя бывшая жена работает в отеле в манхэттене каком именно она не знала так же как её муж некий Джестер нет соседка никогда не видела моего сына но слышала что он живёт где-то в Нью-Джерси письмо конечно написано по-английски даже когда мы жили в Париже Пэт не могла запомнить и пяти французских слов мы встретились с ней в 1925 году в Нью-Йорке куда я приехал стажироваться на Уолл-стрит я жил на третьей улице около Вашингтон-сквер На третьем этаже пятиэтажного дома. Там, правда, был лифт, очень узкий, обитый красной материей. В кабине помещались только двое, и однажды я оказался в обществе молодой брюнетки, которая вышла из лифта вместе со мной. Мы были соседями, и хотя я жил здесь уже несколько недель, мы до сих пор ни разу не встретились. Мне было 30 лет. На второй или на третий раз мы разговорились, и она сказала, что она натурачица. Мы поужинали вместе. Потом вечерами мне всё чаще случалось переходить из своей комнаты к ней, и однажды ночью я вдруг решил, что женюсь. Мы переменили квартиру, П ей было 20. Довольно весёлая по природе, она иногда впадала в меланхолию. Она родилась на среднем западе, и я думаю, родители её были очень бедны. О них она никогда со мной не говорила. Я играл на бирже, и ещё с тех пор Как в 17 лет приехал в Париж и поступил на юридический факультет, я пристрастился к покеру и просиживал за картами целые ночи. Я почти всегда выигрывал. У меня есть какое-то шестое чувство, которое помогало мне в латинском квартале, а потом и на фондовой бирже. В 1926 году, считая, что моя стажировка закончена, я вернулся в Париж вместе с Пэт, и мы поселились в отеле на бульваре Монмартр. Там и родился мой сын, которого мы назвали Дональдом. Пэт больше не работала. Я вывозил ее как можно чаще, особенно к кабаре Бульвара Монпарнас, которые были тогда так же модны, как позднее по гребки квартала Сен-Жермен-де-Пре. Почему Пэт не взлюбила Париж, не знаю. Она всячески подчеркивала, что она американка, и беспощадно критиковала все французское. У меня был приятель, с которым мы вместе учились на юридическом факультете. Его отец держал частный банк на улице Лафит. Приятеля звали Макс Вейль. Это он посоветовал мне купить маленький банк на Вандомской площади. Его отец к тому же помог деньгами, а мой друг Макс погиб в Бухенвальде в 1943 году. Я помню лишь даты, связанные с какими-либо событиями, поэтому некоторые периоды почти не сохранились у меня в памяти. Например, моя жизнь с Пэт. Я с трудом представляю себе её лицо. Мы с ней не ссорились, но в Париже у меня уже не было того радостного подъёма, который мы оба переживали в Нью-Йорке. Квартира в третьем этаже над банком была тогда занята, и мы продолжили жить в отеле. У меня была любовница, Жанна Ларанж, журналистка, дочь редактора одной из вечерних газет, миниатюрная, тоненькая, очень живая, с острым умом. По-моему, Пэт не знала об этом, и моя связь никак не могла повлиять на её решение. Однажды она объявила мне, что скучает по Нью-Йорку и съездит туда на несколько недель. Она увезла с собой нашего сына, ещё слишком маленького, чтобы я мог взять на себя заботу о нём. Для меня он ничем не отличался от остальных младенцев, и нежных отцовских чувств к нему я не испытывал. Я не удивился, когда 3 или 4 месяца спустя получил письмо от адвоката из Рина с сообщением, что брак между мной и Пэт расторгнут, что виновником развода признан я и поэтому обязан платить 1000 долларов в месяц на содержание и воспитание ребёнка. Я обсудил это с Полем, моим приятелем-адвокатом Полем Тираном, который живёт на набережной Вальтера и до сих пор время от времени навещает меня. Чтобы считаться действительным во Франции, развод должен быть разрешён по причинам, признаваемым французскими законами. Между тем, твоя жена ссылалась на то, что ты не живёшь вместе со своей семьёй. А где полагается жить семья? Там, где живёт муж. Вот именно. Значит, ты, если хочешь, можешь потребовать, чтобы развод был аннулирован французским судом. Зачем? В сущности, меня это устраивало. Мне уже не хотелось жить в Пэд и еще меньше окончательно переселяться в Соединенные Штаты. Я еще больше сблизился с Жанной Ларан и мне не нравилось возвращаться домой и ложиться спать одному, потому что она все еще жила у своих родителей. Я платил Пэд тысячу долларов в месяц до 1940 года, когда связь с Америкой прекратилась. Пэт снова вышла замуж за некого джестера, которого я никогда не видел и даже не знаю, кто он по профессии. Потом я потерял их адрес, и так как не знал и адреса Дональда, перестал высылать деньги. Письмо лежит передо мной. Оно написано в палате больницы Бельвью женщиной, которой теперь должно быть шестьдесят два года и которая дрожащей рукой подписывается Пэт Джестер. Дом на третьей улице, наверное, разрушен. А на его месте выстроено большое, внушительное и более современное здание, какие стоят теперь вокруг площади Вашингтона. Дор Франсуа, мне странно, что называют меня дорогой Франсуа. Не знаю, почему мои руки начинают дрожать, будто это письмо меня немного пугает. Прошло четыре года с тех пор, как в этот знаменательный день, когда мне исполнилось семьдесят лет, я решил стать эгоистом. Вероятно, я не совсем достиг этого. Я думаю о Пэт, о своём сыне, которого видел только младенцем, и всячески оттягиваю чтение письма. Надеюсь, ты можешь прочесть моё письмо. Я в этом не уверена, потому что почерк у меня становится всё хуже. Уже 3 года, как моя рука начинает дрожать, только я берусь за перо или карандаш. А сейчас дабавок и лежу в постели.